Глава 22 В Академию мы прибыли в наемном экипаже ровно за три минуты до окончания срока, установленного Дарканом. С извозчиком расплатилась Азира. У запасливой ведьмочки при себе обнаружилась такая сумма, что, зная заранее, испереживалась бы. На предостережение адептка только отмахнулась и сказала, что в лавку Севарины без денег не ходит, а мешочек с монетами у нее заговоренный, является по первому зову. Я тут же решила, что обязательно заведу себе такой же. Ух, давно я так не бегала. Ведьмочка в изнеможении прислонилась спиной к каменной ограде. Но мы же успели, да? Если часы не обманывают, значит, да, успели. Это хорошо. И на обед не опоздали. Азира резко замолчала, словно увидела что-то крайне неприятное. И находилось оно в той же стороне, где и парадная лестница». Ох, надеюсь, там не Шелгар меня поджидает. Вряд ли Даркан сбежал бы с важного собрания только для того, чтобы проконтролировать мое возвращение. Я осторожно повернула голову и улыбнулась. Демона у подножья лестницы не наблюдалось. Вместо него у ступени стояли два голубеньких, украшенных белой росписью сундука. Бегут, все бегут, как крысы прошептала Азира. «Только вчера после собрания два водника уволились по собственному желанию». «Преподаватели?» «Нет, контрактники, из числа работавших в шахте. Все равно, Джинни, мерзко это». Я не знала, что ответить. Горько понимать, что в доме, который любишь всей душой, затесались думающие исключительно о наживе. Хорошо, что Даркан затеял проверку. Лучше сразу отрубить лишнее». Вот только не особо приятно осознавать, что и мне придется взяться за топор. Или я зря дергалась? Вдруг все несознательные и алчные уже сбежали, и собеседовать их не придется. Было бы неплохо. страху на всех даркан вчера знатно нагнал. «Еще два прибыли!» Откуда-то сверху прокричал недовольный мужской голос. Задрала голову и увидела, как в окне второго этажа мелькнула голубая мантия. Прибыли. Кого это принесло в академию? Азиры и я подошли к сундукам. Осмотрели, покивали. Прочные, облегченные магией, со встроенной вентиляцией, плюс поддерживающие внутри постоянную температуру. Кто бы не пожаловал в северный Аравит, губа у него не дура. Раздорожные сундуки из самого Поднебесья заказал. Лучшего хранилища для непосильным трудом нажитого в мирах четырёх стихий и не сыскать. Двери распахнулись, и по ступенькам живенько, слишком живенько для мужчины его возраста, сбежал никто иной, как лидер шестёрки, лорд Игар Истринский. «Не знаю, что вы задумали, но Академия не заключала с вами договор. Уйдут демоны, уйдёте и вы, я лично об этом позабочусь». «Где то видана Неслыханная наглость!» Старичок возмущенно потряс в воздухе кулаком. Мага словно и не волновала предстоящее собеседование. Мы с Азирой переглянулись. Водник ловко подхватил сундуки магией и забросил в открытое окно первого этажа. «Идемте!» — отрывисто бросил Игар. «Мы опись составили. Еще не хватало, чтобы нас в краже потом обвинили». Я поспешила за магом и в процессе подъема вспомнила, что голубые сундуки у меня были. Я с ними еще по аквамиру рассекала, а потом оставила у русалок в пещере. В сундуках я припрятала набор посуды на 30 персон, стилизованные под морские раковины. Мне их жители голубой лагуны презентовали. Отказаться от подарка было нельзя, выбросить жалко. Вот и оставила у русалок. У них в подводных пещерах место много. Тем временем лорд Игар пересек холл и свернул направо. В это крыло я не заходила, но точно помнила, что жилые помещения в нем отсутствуют. Или это он меня в деканат ведет? Хотя нет, мимо деканата мы сразу прошли. Лорд Игар резко остановился и повернул голову. Понятия не имею, где вы собираетесь все это разместить, но больше одной комнаты вам не положено. Я замерла, охваченная нехорошим предчувствием, ведь маг привел меня к бальному залу. Двери бесшумно распахнулись. Я сделала два шага и поняла, что Ливий не жилец. Это он разболтал. Больше некому. Сундуки, коробки, ящики... Причем некоторые я видела впервые. Нет, это все просто не могло принадлежать мне одной. Вот когда я успела разжиться двумя десятками мраморных статуй. до да таких, которые в приличном саду и поставить нельзя. Вспомнила. Коллекцию мне ифрит один навязал, вместе с ключами от дома. По замыслу дарителя в гостиной в окружении статуй на ковре. Кстати, где ковер? Ага, вот он, свернутый лежит, рядом с еще тремя аналогичными подарочками. Так вот, на ковре и примечталось Шаргайту действо, связывающее огненных элементалей навеки. Я про навеки как услышала, так и сбежала. И Фрид потом долго за мной по инферно гонялся. Потеряв надежду, несостоявшийся возлюбленный приказал статуе и ковер доставить в огненный чертог. Оформил как подарок, и выслал. Мама истерику закатила. Потребовала, чтобы я от этой непристойности избавилась. Я и избавилась. Перенесла в сокровищницу знакомого дракона. Тот вроде не возражал. У него же пещера большая. Вазы и шкатулки, гобелины и картины, тахта, море подушечек, шахматный столик. О содержимом бесчисленных корзин и ящичков я могла только догадываться. Да... Разношерстное у меня приданное. Больше всего впечатлял декоративный фонтанчик. Магам он тоже понравился. Иначе зачем они установили его в центре зала? «Джинни, это, кажется, тоже вам», — робко произнесла Азира, протягивая мне корзиночку со свитками. «Вот оно что! Драгоценные мои не только потрудились имущество вернуть, но и записочки накропали. Ну что ж». «Почитаем. Джинни, с новосельем! Надеюсь, на новом месте это тебе пригодится. От дракона. Джинни, мы рады, что ты обзавелась новым домом. От русалок. Джинни, не будь дурой, хватай демона, пока не убег». Вытаращив глаза, я рассматривала гербовую печать владычицы воздуха. «А тетушка каким боком? Я же ей точно ничего на хранение не передавала». Я ринулась осматривать сундуки и коробки. «Джинни, а что вы ищете?» «Вот такой знак!» Я продемонстрировала ведьмочке печать владычицы. «Ой, а я видела! Он так красиво голубым мерцал!» Азира обижала сундуки и вскричала. «Да, вот тут!» Вот тут оказалась круглой коробкой, украшенной большим розовым бантом. «И как я сама ее только пропустила!» Развязала бантик, заглянула под крышечку и поняла, что влипла. «Если тётушка дарит такое, точно уверена, что у меня с Дарканом всерьёз и надолго». «Джинни, а что это за завязочки?» Азира всё-таки сунула любопытный нос в коробку. «Отвернись, тебе рано на такое смотреть», — фыркнула я. «Ага, рано. А будете?» «Конечно, прямо сейчас и займусь, а потом усядусь в фонтан и приступлю к собеседованию». Азира хихикнула и покраснела. Я с тоской окинула нежданно приплывшее в руки богатство. И что мне с ним делать? В лампу не перенести, а оставлять тут? Лорда Игара удар хватит, причем еще до разговора с Шелгаром. «Богатая ты невеста, Джинни!» Появившийся из ниоткуда Арнуаш находился в приподнятом настроении и, судя по всему, стремился его улучшить. За мой счет. А ты, демон-подрядчик, у которого бригада простаивает, напомнила я. Злая ты! Арнуаш тяжело вздохнул и принялся разворачивать на полу какой-то чертеж. Дуй сюда, хочу посоветоваться. Издеваешься? Ты мне объемную картинку создай. Я же в этих черточках и каракулях ничего не понимаю. Решил, пока есть время, продумать макет здания. Решил? Я с подозрением уставилась на демона. Чтобы Арнуаш за что-то взялся чисто из интереса? Потратил время на неоплачиваемую работу? Не верю. Хорошо, ты меня раскусила. Шилгар попросил кое-что обмозговать. Рядом громко охнула Азира. «Нет-нет, моя дорогая, радоваться рано». Но я и сама почувствовала, как охваченное надеждой сердце забилось быстрее. «Показывай». Демон хитро прищурился, посмотрел на ведьмочку и покачал головой. «Без неё, Если слухи поползут, шелгар мне рога обломает». Азира обиженно фыркнула и повернулась к двери. «Я в столовую». Сказать Леору, чтобы вам порцию оставил? Беги, малявка, съестной вопрос сами решим. Я с опаской покосилась на Арнуаша, только бы угощать не стал. У меня от его бутербродов в прошлый раз огненное дыхание едва не открылось. Любовь демона к острым специям сродни страсти к созиданию. А еще гений-архитектор обожал финики». Вазочки с лакомством материализовывались из ниоткуда и зависали в воздухе. Вон в той, без начинки, Арнуаш указал пальцем на крайнюю вазочку, а сам запустил пятерню в соседнюю. А в остальных что? Взлетев в воздух, я недоуменно рассматривала с виду абсолютно одинаковые горстки фиников. В соседней маринованные в белом вине, дальние нафаршированы пряным сыром, «Эти вот солёные с фисташками». Демон сунул финик в рот и блаженно зажмурился. «А с горчицей есть?» — полюбопытствовала я, так чисто из интереса. Арну встрепенулся. «Думаешь, вкусно?» «Откуда мне знать? Я за эксперименты. А Даркан рыбу любит», — как бы, между прочим, заметил демон. «Угу. Тот он за моим русалочьим хвостом рванул в аквамир». «И что ты мне предлагаешь? На рыбалку с ним сходить?» — фыркнула я. «Для начала можешь научиться варить уху». «Сговорились вы все, что ли?» — в сердцах воскликнула я. «А что, еще кто-то сватает?» «Джемия предлагала хватать, пока не передумал». «Дело твоя тетка говорит», — важно кивнул демон. «Такие мужики, как Шелгар, в мирах четырех стихий наперечет». «Арнуаш, признайся честно». Тебе моя помощь в создании макета нужна? Или это предлог? Нужна. Тогда давай перейдем к делу, а не будем обсуждать мою возможную личную жизнь». «Да как скажешь, Цыпа!» Демон склонился над чертежом и бросил несколько слов на гортанном резком языке. Линии на пергаменте вспыхнули золотом, над схемой в воздухе появилась объемная модель здания. «Ничего себе!» «Я всегда знала, что Арнуаш – архитектор широких взглядов, но чтобы так глобально подойти к поставленной задаче? И ведь если взялся, значит, уверен, что сможет осуществить задуманное на практике». Трехэтажное здание в виде буквы «П» по его задумке трансформировалось в строение круглой формы с внутренним двориком. От центра расходились четыре крыла, по одному для каждой из четырех стихий. «Ну как?» «Смело и с размахом!» «Дык, иначе и не строим!» — гордо заявил демон. «Полное равноправие для всех стихий!» «Не знаю, как там решат. Не докладывали!» — пытался уйти от ответа он. «Но макет попросили создать именно такой!» — хитро улыбнулась я и сунула финик за щеку. Арнуаж задумчиво погладил подбородок и кивнул, а у самого вид довольный-предовольный. «От меня что требуется?» «Джинни, ты же во всех академиях элементарии успела побывать». «Ага, пролётом. В том смысле, что из всех пробкой вылетела». «Вот только не надо сопли на кулак наматывать. Захотела бы, выучилась», — обрубил суровый демонячий строитель. «Расскажи мне, какие они, эти ваши академии? Каков экстерьер, планировка? Что располагается на прилегающей территории?» «Я призадумалась». «Ничего себе просьба! Так быстро и не сориентируешься!» «Давай я лучше покажу!» Арнуар вальяжно кивнул, но я-то видела, как у него глаза загорелись. Зажмурившись, вызвала в памяти образ Академии Огня, расположенной в Инферно. Моя первая попытка, окончившаяся оглушительным провалом. Из учебного заведения для огненных элементалей меня выгнали с треском. А все из-за того, что поймали на активации портала, ведущего в хаос. Потрясающе! Возглас Арнуаша возвестил, что фасад здания воспроизвести по памяти удалось. Я открыла глаза и чуть не подпрыгнула. Созданная мной иллюзия вышла в натуральную величину. Теперь одной из стен бального зала закрывал парадный вход в Академию огня. Вместо традиционной двери пылал огненный столб. На тёмных стенах горели рунические символы, а у подножия по периметру золотистыми искорками мерцали светлячки. Выглядело красиво, но я-то знала, что эти огоньки вовсе не элемент декорации, а верные защитники стен Академии. Жалили нерадивых адептов, решивших покинуть территорию после комендантского часа, так, что и регенерация не спасала. «Общий вид создать сможешь?» только в уменьшенном масштабе». «По памяти? А запросто. Я же столько раз над этими стенами летала». Слегка приподнялась в воздухе, щелкнула пальцами, и в воду моих ног раскинулась «Академия огня». Вид сверху. Демон-строитель завис рядом, с минуту что-то изучал, прикидывал, а потом засыпал вопросами. Его интересовало все – От мест источников силы до способа выращивания огненных деревьев. Похоже, Арнуаш всерьез озадачился вопросом контрабанды саженцев. «Можно же обычные деревья окутать иллюзией?» – осторожно предложила я. Смуглое от природы лицо демона приобрело свекольный оттенок. «Какие такие иллюзии? Чтобы я дешевую халтуру использовал?» «Не такая она и дешевая» проворчала я, вспомнив расценки иллюзионистов. «Фальшивками пусть адепты развлекаются, а мы, демоны-строители, работаем исключительно с натурпродуктом». Так, поехали по списку. «Академию воды?» «Давай водную по той же схеме. Фасад, а потом вид с воздуха. Сможешь?» Я с сомнением покосилась на приданное. «Мешать точно будет». «Тебе это барахло в ближайшее время нужно?» Понял мои сомнения Арнуаж. «Нет», — тут же ухватилась я. «Есть куда пристроить?» «Я забираю вещи прямо сейчас, а ты создаешь иллюзии трех оставшихся академий и помогаешь с составлением смет и заказом экзотических материалов». Идёт? Знала бы я, на что подписалась. Арнуаж оказался не просто бригадиром, а настоящим рабовладельцем. Мне ни один из ламповладельцев так мозг не выносил. Демон заставлял вспоминать такие детали, о существовании которых я и не задумывалась. Когда он потребовал, чтобы я писала как пахнут хищные деревья в момент цветения, я шлепнулась на пол. Очертила вокруг себя иллюзорный круг защиту и заявила, что я в томике Демон только усмехнулся. Попрут из джиннов... Согласен взять к себе. Станешь у меня специалистом по работе с клиентами. Интерьер, фишечки из других миров. Контрабанда, ехидно проворчала я. Не без этого цыпа, невозмутимо признал Арнуаш. Сейчас конкуренция среди строителей такая, что не будешь предлагать экзотику, прогоришь. А будешь, посадят, и не в лампу. Мне Шелгард дал путь. «Полный карт-бланш!» – коварно протянул демон и весело усмехнулся. «Творим, рыжея! Творим так, чтобы по всему королевству молва жахнула!» «И имя бригадира рекламировать не забываем!» «Не без этого, Джинни! Не без этого!» Я смотрела бальный зал. Теперь его можно смело переименовывать зал иллюзий. Стены заняли изображение академии На полу макеты, а между ними отдельные элементы в натуральную величину. В основном Арнуаша интересовала местная флора и фауна, а также оформление мест источников силы. «Слушай, а что ты имел в виду, когда говорил, что я должна помочь с приобретением материалов? Ты же не закупку камней и плитки подразумевал, да?» С тоской протянула я. Осознание того, что я вляпалась, причем конкретно, пришло с огромным опозданием. «Мне нужно экспертное мнение», — обрадовал меня арнуаж «Ты же у нас во всех мирах бывала. Опять же, саженцы и семена перепроверить сможешь, чтобы замерзшие не подсунули». «А выращивать ты их как собрался? Кристаллы с энергией дриад не покатят. Тем же огненным деревьям нужна связь с инферно. Придется пригласить огненную элементаль». «Что возвращает нас к вопросу о проведении собеседований?» – донеслось от двери. Я обернулась. Даркан стоял, привалившись плечом к дверному косяку и с невозмутимым видом осматривал наше сарнуашем художество. Поднявшись с пола, медленно оправила платье и потянулась к косе. Та в переплетении не нуждалась, но мне надо было чем-то занять руки. Я чувствовала, что иначе сорвусь. «Подлечу к любимому демону, запрыгну на ручки и как начну душить, но не от избытка чувств, а в взаправду, потому что хитрюга опять меня обыграл». «Речь шла только о действующем персонале Академии. Речь шла о формировании нового штата. Не было такого. Мы с тобой договор не оформляли, и желания я не загадывал», — с издевкой напомнил мучитель. «Ты сама приняла решение помочь». «Я пошёл», — быстро вклинился Арнуаш и растаял в воздухе. «Сговорились!» — мрачно кивнула я в ту сторону, где только что маячил демон-строитель. «Что ты, милая, чистой воды экспромт! Прямо как у тебя с явлением на закрытое заседание Совета магов королевства!» Я обиженно засопела. Оправдываться не хотелось, а возразить было нечего. «Пошли уже, собеседовательница! Уважаемые маги полдня по струнке ходят, и все мимо бального зала!» «Ох, это ж сколько я тут с арнуашем проторчала!» Сунула руку в карман и вытащила подарок Даркана. «Четыре часа? Как же так?» Я растерянно осмотрела зал. Ничего себе увлеклись! «Так, я готова. Прибирать надо?» Я руками. В первую очередь меня смущали иллюзорные стены. Зайдет кто? Испугается. Не стоит. Думаю, Арнуаш вернется. Как знаешь. И где мне уважаемых магов принимать? У тебя в кабинете? Не торопись, Джинни. Сейчас мы возвращаемся ко мне. Хейтро улыбнулся демон, беря меня под руку. собеседование назначены через час в приемной местного казначея. «Даркан, сколько?» – нервно спросила я. «Сколько осталось или сколько сбежало за сегодня?» – усмехнулся он. «Все-таки бегут. Права, Азира, как те крысы бегут. Пускай, нам же проще. И как ты собираешься искать замену?» «Точно не по объявлению», – последовал загадочный ответ. «Через коридор Шелгар меня не повел, а открыл портал» впрочем, и тут без сюрпризов не обошлось. В центре комнаты обнаружился сундук. Поверх него лежали несколько свертков и шкатулок. Все это добро оплетала тонкая сеть охранного заклинания, настроенного на конкретного владельца. Судя по тому, как плетение приветственно вспыхнуло красным при моем появлении, гадать, кому привалило нежданное счастье, не стоило. Адресат не вызывал сомнения гербовые печати, Рода повелителя Энферно мерцали не хуже голубых, принадлежащих владычице воздуха. «От мамы, да», — кисло произнесла я. «Только что прибыла портала. Я координаты не давал», — смущенно пробормотал Даркан. «Такое чувство, что все родственники сговорились и хотят сдать меня на хранение в надежные руки». «Джинни, ты упускаешь важную деталь». «Да». Я повернула голову и тут только заметила на столе Даркана шкатулку из красного кварца. Сердце пропустило удар. Я сделала шаг и остановилась, рассмотрев личную печать повелителя. Взломанную печать. Надежные руки давно не против принять себя. Даркан обнял меня за плечи и прижал к груди. Стоим. Молчим. Лично я из опасения ляпнуть очередную глупость. Джинни, все не так страшно. Да ну тебя. Знаешь, я прямо-таки физически ощущаю, как внимание четырех родов приковано к моей персоне. И в лампе в покое не оставляют. Ждут, предвкушают новый скандал, заранее смакуют. Так давай удивим их. Поженимся тихо, мирно, скромно. Кстати, это тоже тебе». Я уже перепугалась, что Повелитель Инферно и для меня сообщение переправил. Сорвав печать, развернула свиток и тихо рассмеялась. «Какая же она молодец!» «Хорошие новости!» «Отличные! Лершит выходит замуж за своего гнома. Даркан, это же завтра!» Обеспокоенно воскликнула я, заметив дату приглашения. «Не вижу препятствий. Я переправлю лампу в истру. И сам будешь меня сопровождать?» На мгновение на лице Даркана отразилось сомнение. «Пригласи меня, кто на традиционный бал, я бы, пожалуй, отказалась, но на гном ей свадьбе побывать хотелось, и не только потому, что я знала жениха и невесту». «Нет уж, на подобный подвиг я не способен. Возьми Ливия, он не будет против. Заодно сама все своими глазами увидишь». Даркан окинул меня веселым взглядом. «Что увижу? Что свадьба – это совсем не страшно». «Тебе легко говорить Это же не тебя в четырёх мирах упорно сватают, который год подряд», – решила пожаловаться я. «Земельники и те вопросы моего брака озадачились, хотя у нимфей вроде как и не положено». «Категорически не согласен. Брак – это не только передача родового имени, но ещё и множество бонусов. Например, тут же встрепенулась я». «Да, все сельфиды — те еще любительницы халявы. Это у нас расовая». «В хаос не возьму», — обрубил радужные мечты Шалгар. «Джинни, тебе нельзя туда, где властвует магия смерти». «Почему?» «Последствия непредсказуемы. Нам и вчера это хватает. Непонятно еще, как он на тебя повлияет». «Джинни...» — Даркан внимательно посмотрел на меня. «Ясно, ждет признание». Ему уже доложили о странной Джинне, болтающей с воздухом. «Я вижу призраков», – тихо вздохнула я с какой-то радостью, ощущая себя виноватой. «Можно подумать, это я троицу из тюрьмы выпустила». «Призраков?» «Троих», – мрачно уточнила я, поняв, что проговорилась. «С другой стороны, посмертные сущности не просили сохранять их пребывание в Академии в тайне. Даркан, я бы рассказала тебе». «Честно, рассказала!» «Верю, но не раньше, чем сама бы с ними пообщалась вплотную, так?» «Так», — признала я. «Организуй нам встречу. Сама выступишь в роли переводчика». «Каким образом? Бродить по академии подобно зазывали? Если меня не обманывает чутьё, они сами к тебе обратятся», — произнёс Шелгар с затаённой усмешкой. «Как скоро?» «Во время собеседования». «Захотят войти в штат? Захотят узнать, что мы готовы им предложить, прежде чем попытать удачу в других академиях магии». «Понятно. Тогда я пошла», – буркнула я. «Куда это ты собралась?» «Собеседовать с траждущих?» «Эх, Джинни-Джинни, сразу видно, что ты ни разу не сидела за столом переговоров». Настал мой черед удивляться. Запомни, моя радость, никогда не приступай к сложной беседе на пустой желудок. Шелгар мягко подтолкнул меня к столу, на котором появилась накрытая крышка серебряное блюдо. Хотела возмутиться и не смогла. До того есть хотелось. Устроившись в кресле, приподняла крышку, предвкушая лакомство. Ведь не мог же демон принести любимой Элементале обычную овсянку. Или мог? Я недоверчиво подцепила ложкой клейкую массу. «Даркан, скажи, что это иллюзия». «Я вам, шеф-повар из ресторана, по индивидуальному заказу выготавливать. Что остальные ели на завтрак, то и вам досталось». Ворчание духа домашнего очага я встретила улыбкой. «Леор, так обед давно прошел». Невидимый элементаль демонстративно вздохнул. На столе появилась крошечная жаровня и сковородка. А говорят, что девушки следят за фигурой. Я потянулась к сковороде и получила по пальцам тепловой разряд. «Леор, ты чего?» «Сначала съешь кашу. Не знаю, как у вас в Бериле, а у нас на севере харчами не перебирают. А если свинком отдать или собачкам?» Пробормотала я, стараясь не смотреть на Даркана. Демон избрал роль зрителя и в наглую забавлялся. «Тоже мне защитник». Я демонстративно потерла пальцы, по которым щелкнул магией Леор, но Шелгар только усмехнулся. «Да уж, с ним не посимулируешь». Внезапно до меня дошло. «Леор, а ты сам откуда родом?» «Я помню, что духи домашнего очага рождаются в радужном мире, и они точно не могут связываться с Инферно». «Говорил же, что она догадается», — проворчал Леор и сбросил невидимость. «Я застыла в ожидании пояснений». «Если они сейчас скажут, что Леор что-то вроде агента под прикрытием, я за себя не отвечаю». «Хватит и того, что смотрящая, донаблюдалась, да Если еще и этот выжидал, пока адепт не погиб». «Нет, Джинни, не стоит обо мне думать хуже, чем есть на самом деле». Грустно улыбнулся Элементаль и вытащил из воздуха стул на сест, точно такой же, как в столовой. «Я действительно один из духов Академии». «Дух-хранитель», — тут же уточнила я. «Нет, хранителей у нас нет». «В человеческих магических школах подобных не бывает», — пояснил Шолгар. «Не тот уровень. Но я переговорю с главами родов. Идея-то хорошая». «Арнуашу скажи». «Непременно. Для хранителей нужно подготовить особые покои. В них должны быть порталы, настроенные на иные миры. Знаю, что в Северном Аравите стационарные порталы не работают, но этот момент можно обойти. Например, взять координаты и установить кристаллы-накопители, зафиксировать их не с нашей стороны, а внутри потоков. Я вскочила со стула и принялась вышагивать по кабинету. Даркан. Я составлю список растений и представителей фауны, которых теоретически можно уговорить мигрировать. Опять же, главы родов должны дать добро. А по периметру Академии надо установить защиту. Чтобы не приведи богиня, переселенцы не сбежали, а то погибнут. Ты этот момент проработай с Арнуашем, а то он тебе контрабанду как пить дать организует. Придется потом краснеть. Иллюзии фантомы можешь ему не предлагать, а обидеться. Что? Я замерла и глянула из-под лобья на Лиора. Если меня припахали к неоплачиваемой работе, Должна же я хотя бы получить удовольствие. «Ты чудо!» — улыбнулся дух домашнего очага. «На свадьбу пригласить не забудь. Это он уже Даркану». Я еще подбирала челюсть с пола, когда Леор растаял в воздухе. «Они все сговорились, да?» — проворчала я больше для вида. Сердце сладко щемило в предвкушении. Хотя чего это я? Повторного предложения мне никто не делал. Да и с первым как-то толком не сложилось. Джинни. Да, встрепенулась я. Ешь, пока горячая.